Глава 42. Я же говорил, никуда он не денется. Усатый капитан смирил меня взглядом победителя и, повернувшись к стоящим рядом сержантам, видимо, тем, которые вытащили на дорогу скорпиона, приказал: "Отведите его на пост в обезьянник. А я пока свяжусь с Термоем". А ты у Володи осмотрел бы тачку? Гаишник встретился взглядом с держащим меня за шиворот здоровенным омоновцем. Наверняка этот монах вооружён, надо проверить. Двое молоденьких сержантов, судя по выражению лиц, необычайно довольных, что им удалось поучаствовать в успешном задержании особо опасного преступника повели меня скованного браслетами к зданию паста гаи. "А ну шагай, шагай быстрее, паскуда", злобно прорычал один из парней. "Надо же, до чего додумался?" Рясу нацепил с волочь. Вслед за этим я почувствовал сильный удар кулаком в спину и едва устоял на ногах закусил губы от перехватившей дыхание боли. Я не сомневался, что мог бы без особого труда раскидать этих пацанов, даже будучи скованной наручниками, и только одними ногами. Но вряд ли это дало бы мне что-то. Сосцепленными за спиной руками далеко не убежишь. А чтобы избавиться от браслетов, Мне требовалось 5-7 минут спокойного сидения на месте, и такая возможность могла представиться только в обезьяннике. Клетки для задержанных имеющиеся на большинстве крупных загородных постов ГАИ. И так что пришлось терпеть. Терпеливо, снося оскорбление молокососов в погонах Я подождал, пока меня затолкают в металлическую клетку в углу прокуренного помещения дежурки, и сел на настоящую у стены грязную деревянную скамейку. Последний раз я практиковался в освобождении от наручников ещё в Афганистане, в лагере Белых барсов. Как-то изрядно Приняв на грудь после одной кровавой операции в горах, я установил свой личный рекорд в пять минут и при помощи хитрых манипуляций протиснул кисти рук сквозь стальные кольца браслетов, до крови содрав с ладоней кожу. Тогда в ходе операции мы потеряли двоих бойцов, и подогретая алкоголем месть нашла свой выход отверстия в групповом расстреле двух захваченных в плен маджахедов. Господи, неужели когда-то это было на самом деле? Отогнав от себя нахлынувшие, казалось, из другой жизни воспоминания, я сосредоточился на высвобождении рук. И как ни странно, это мне удалось довольно быстро и менее болезненно, чем я мог себе представить за время своих манипуляций с суставами кистей я успел внимательно осмотреть помещение поста и оценить ситуацию, в которой оказался. Капитан и омоновец, лишь однажды заглянув в дежурку и отпустив в мой адрес пару ласковых, оставались где-то на улице рядом с постом. Один из сержантов время от времени выбегал, чтобы остановить проезжающий мимо автомобиль и проверить документы у водителя. Второй постоянно сидел за столом, время от времени кидая на меня злобные взгляды и бормоча себе под нос нечто не совсем приятное для моего слуха. Рядом с ним находился телефонный аппарат. В не всякого сомнения, с минуту на минуту За мной прибудет майор Семенко со своими мальчиками. И тогда можно окончательно забыть и о спасении монастырских реликвий, и о аресте преступников в погонах, и о собственной жизни. Не сбрасывая наручники окончательно, я лишь спустил стальное кольцо на ладони, а потом вдруг дико закричал и повалился на пол клетки под испуганно недоуменным взглядом сержанта, вздрагивая всем телом и пуская слюну. Симуляция эпилепсии — это тоже один из специальных трюков, которым у нас учили бывалые инструкторы в учебке белых барсов. Считалось, что это может помочь в случае захвата в плен. И судя по испуганному выражению лица Гаишника, трюк с симуляцией эпилепсии получился у меня вполне натурально. По крайней мере, сержант вскочил со стула, несколько секунд ошарашенно взирал на это крайне неприятное зрелище, а потом выбежал из дежурки на улицу и вскоре вернулся, на сей раз уже в сопровождении второго сержанта и капитана. Амоновиц остался где-то снаружи. Подойдя ближе к клетке, милиционеры с плохо скрываемым отвращением наблюдали за тем, как я изгибаюсь, катаясь по полу, закатываю глаза и сотрясаю помещение поста утробным хрипом. А может он того симулирует? Осторожно поинтересовался у старшего один из сержантов, Э тот, кому выпало первым увидеть этот маленький спектакль. Нет, вряд ли, после небольшой паузы покачал головой капитан. Я уже такое видел. Точно, эпилептик. К тому же он крепко головой взвизданул, когда машина перевернулась. Чёрт, только этого нам ещё не хватало. Сапунов Звонию в скорую. Я продолжал изображать припадок, отчаянно уповая на то, что придуманный экспромтом план всё же сработает. Симулируемые мною судороги ослабевали, пока не прекратились вовсе. Зато дышать я начал так сипло, словно мне не хватало кислорода. А может, его это поднять? предложил второй парень, растерянно пожав плечами. А как бы не отбросил копыта до приезда скорой. Когда они явятся, нам ещё отвечать за этого гада придётся. Ладно, сейчас разберёмся, нахмурился капитан. Адай мне ключи от клетки. Он увзял у сержанта звенящую связку, открыл решётчатую дверь, оставив ключ в замке, и осторожно наклонился надо мной. Этой его промашки было вполне достаточно. В захват шеи я вложил всю силу, на которую был способен. Увлекая капитана вниз и приподнимаясь на плечо левой рукой, я нащупал торчащую из ботинка рукоять армейского ножа, выдернул его, сжал зубами кожаный чехол, выхватил из него лезвие и выплюнул чехол на пол. В мгновение спустя острая, сверкающая сталь мягко легла на шею опешившего милиционера. Быстро сообразив, в каком низавидном положении он оказался, капитан благоразумно предпочёл не делать резких движений. "Никому не двигаться", грозно приказал я, принимая сидячее положение и состроив на лице самую зверскую гримасу, на которую был способен.